Опять, как и много дней назад на Востоке, пришельцы предстали перед вождями и старейшинами огромного селения. Опять рассказывалась необыкновенная повесть о мятежных рабах, к которой прибавился новый подвиг далёкого пути по неизвестной стране. Вожди подробно расспрашивали путников, осматривали их оружие, красные клейма с именем фараона на спинах, заставляли пандиона и каве рассказывать о своих странах на севере далёкого моря. По индиано удивил широкий кругозор этих людей. Они не только слыхали о стране Нуб, откуда пришли чужеземцы, но знали ещё множество мест Африки на восток, север, юг и запад. Кидога торжествовал. Теперь повелители слонов покажут дорогу к родине, и скитальцы быстро достигнут её, следуя верным путём. Короткое совещание старейшин решило учить пришельцев. Им было позволено отдохнуть несколько дней в селении, получить кровь и пищу по священному долгу гостеприимства. Бывших рабов поместили в большой хижине на окраине селения. Усталые путники могли спокойно отдыхать. Еще больше подбодрило их то, что близок конец странствиям. Пандион, Кидога и Кави бродили по селению, присматриваясь к жизни народа, внушавшего им уважение своей властью над гигантскими животными. Пандион изумлялся длинным загородом для привезе скота, сделанным из слоновых бивней. Молодому Элину чудилось в этом нарочистое презрение к страшным чудовищам. Каким же количеством клыков располагал народ, если мог тратить драгоценную слоновую кость на такие пустяковые дела? Когда Пандион задал такой вопрос одному из жителей посёлка, тот важно посоветовал ему попросить у вождя разрешения осмотреть большой склад в центре поселения. Там сложено клыков вот сколько. Человек показал на прогалину между двумя хижинами длиной в полтора столоктей и затем поднял над головой палку, обозначив высоту сложенной из бивней стены. «Как вы можете повелевать слонами?» – не утерпев, задал вопрос Пандион. Собеседник его нахмурился и подозрительно посмотрел на Эллина. Это тайна для чужеземцев, медленно ответил он. Спроси, если хочешь, об этом у вождей. Те из них, которые носят на шее золотую цепь с красным камнем, и есть главные учителя слонов. Пандион вспомнил, что им было запрещено приближаться к окружённой рвом изгороди, и замолчал, досадуя на себя за промах. В это время Кидога позвал друга. Негр оказался под длинным навесом, где работали несколько человек. Пандион увидел там гончарную мастерскую. Мастера-повелители слонов изготавливали большие глиняные горшки для зерна и пива. Кидога не утерпел Взяв большой ком хорошо размешанной влажной глины, негр уселся на корточке, поднял глаза к тростниковому потолку, подумал и принялся лепить уверенными движениями своих больших и столковавшихся по любимой работе рук. Пондион следил за работой друга, мастера, пересмеиваясь, не прерывали своего дела. Медленно срезали, сглаживали и принимали глину чёрные руки. В бесформенной массе стали намечаться контуры широкой заострённой спины, складок кожи, свисавшей мешком с плеч. В глине выступил характерный облик слона. Гончары умолкли и, оставив работу, окружили Кидога, а тот, увлёкшись, не обращал ни на кого внимания. Вот твёрдо стали на почву толстые ноги, слон поднял голову с вытянутым вперёд хоботом. Кидога нашёл несколько палочек и воткнул их веером, вылепил на этой основе раскинутые в сторону перепончатые уши. Восторженные восклицания послышались и смолкли. Один из гончаров незаметно вышел из-под навеса и исчез. Кидога работал над задними ногами слона, не замечая, что в круг собравшихся зрителей вошёл вождь, старик с длинной худой шеей, с массивным крючковатым носом и маленькой поседевшей бородкой. На груди вождя Пандион увидел красный камень на золотой цепи. Это был один из главных учителей слонов. Старик молча следил за окончанием работы негра. Кидога отошёл, потирая запачканные в глине ладони, улыбаясь и критически осматривая фигуру слона высотой в локоть. Горшочники одобрительно завопили. Старый вождь поднял тяжёлые брови, и шум утих. Старик с видом знатока притронулся к мокрой глине, потом сделал кидога знак подойти к нему. Ты, я вижу, мастер, многозначительно произнёс Вождь. Если легко и просто сделал то, чего не может ни один из нашего народа. Отвечай, можешь ли ты сделать такое же изображение, но не слона, а человека? И Вождь ткнул себя в грудь. Кидога отрицательно замотал головой. Вождь помрачнел. Но среди нас есть мастер лучше меня, мастер далёкой северной страны. сказал кедога Твоё изображение может сделать он негр указал на стоявшего поблизости пондiona старик повторил свой вопрос обращаясь к молодому эллину пондion увидел умоляющие глаза друга и согласился Только знай, вождь, сказал Пандион. На моей родине высекают фигуры из мягкого камня или вырезают из дерева. Здесь у меня нет ни инструментов, ни камня. Я могу тебя сделать только из этой же глины. Вот так, и молодой Элен провёл ребром ладони поперёк груди. Глина скоро высохнет и растрескается. Твоё изображение простоит всего лишь несколько дней. Вошьть улыбнулся. Я хочу только посмотреть, что может сделать чужеземный мастер, сказал старик. И наши мастера пусть посмотрят. Хорошо, я попробую, отвечал Пандион. Но тебе придётся сидеть передо мной, пока я буду работать. Зачем? Удивился Вождь. "Разве ты не можешь лепить как он?" Старик показал на Кидога. Пандион замялся, подыскивая слова. "Я сделал просто слона", вмешался в разговор Кидога. "Но разве ты, учитель слонов, не знаешь, что один слон не похож на другого? Только незнакомому с ним человеку слоны кажутся все как один". Ты сказал верно, согласился вождь. Для меня видна сразу душа любого слона, и я могу предсказать его поведение. Вот, подхватил Кидога. Чтобы сделать такого слона, я должен видеть его перед глазами. Так и мой товарищ, он сделает не просто человека, а именно тебя, и ему нужно смотреть на тебя при работе. Я понял, сказал старик. Пусть твой товарищ приходит ко мне в час дневного отдыха, и я буду сидеть перед ним. Вождь удалился. Гончары поставили глиняное изображение слона на деревянную скамейку. Любопытные жители всё прибывали. Ну, Пандион, сказал Кидога другу, в твоих руках наша судьба. Если твоя статуя понравится вождю, повелители слонов помогут нам. Молодой Элен кивнул головой, и оба друга пошли к дому, провожаемые толпой детей, следовавших по пятам за странными пришельцами. "Ты можешь говорить?" спросил Ворщ, откинувшись на высоком неудобном сиденье, в то время как Пендион торопливо накладывал принесённую гончаром глину на толстый обрубок дерева. Это не помешает твоему делу. Могу, только я плохо знаю ваш язык, отвечал Пандион. Я не смогу понять всего, что ты скажешь, и буду отвечать тебе малыми словами. Тогда позови твоего друга, жителя приморских лесов, пусть он будет с тобою. Мне скучно сидеть подобно безъязычной обезьяне. Явился Кидога и уселся поджав ноги у стула вождя, между стариком и Пандионом. С помощью негра Вождь и Элен смогли довольно свободно беседовать. Вождь расспрашивал Пандиона о его земле, и Пандион проникся доверием к умному, много повидавшему повелителю слонов. Пондিয়ন рассказал старику о своей жизни на родине, о тесе, о путешествии на Крит, рабстве в таком и о своих намерениях вернуться на родную землю. Он говорил, пальцы его лепили, а Кидога переводил всё сказанное.